Едва ли их можно было в этом обвинить. На каждый лифт приходится больше шестидесяти ролей, а лифтов в отеле двадцать. К тому же никто не заметил, что оба предохранительных устройства вышли из строя. В десять минут одиннадцатого в пятницу утром лифт номер четыре держался буквально на волоске. Мистер Демпстер из Монреаля появился в отеле в половине одиннадцатого. Питер Макдермотт, уведомленный о его прибытии, спустился вниз, чтобы официально его приветствовать. Ни Уоррен Трент, ни Элберт Уэллс еще не выходили из своих номеров. От Элберт Уэллса вестей вообще не поступало. Финансовый представитель Элберт Уэллса живой, энергичный мужчина.